глава 26 вечер рекордов Экса. характеристики плюс 84 уровень основной 136 плюс 26 уровень мастерства 7 кругов перерождения 6 общая репутация 965 бодрость плюс 500 манна плюс 1000 хитпоинты плюс 1500 регенерация бодрости плюс 100 регенерация манны плюс 150 Регенерация хитпоинтов плюс 200, увеличение критического урона 24%, ступени седьмого круга – 8. Внимание! Вы установили новый рекорд ямы страданий. Текущий рекорд – 88 424 жетона. Ваш приз – 8842 жетона. Ваше поощрение – вы получаете положительный эффект благословения алтаря ямы страданий. На 12 часов все ваши характеристики увеличиваются на единицу. Эффект складывается с эффектами от бафов, свитков, эликсиров, еды и прочего. Он не пропадает при смерти, но может быть рассеян врагами. Поздравляем! Внимание! Это третий рекорд, зафиксированный в яме страданий. Бонус – 500 единиц свободного опыта к основным характеристикам. «Ну как?» – поинтересовался прыщ. «Чуток до 100 тысяч жетонов не добрал». Усталым и одновременно довольным голосом ответил Дарк. Вроде не работал, но вымотался, глядя на то, что вытворяет троица. Как-никак несколько часов нескончаемого боя получилось, а это морально опустошает. «Но круто!» — одобрительно высказался кинжальщик. Семейка Бизона квест не брала, об этом сразу договорились. Таким образом, все жетоны получал Дарк. Приварок с них не такой уж большой, но существенный. тем более менять можно на свободный опыт, добавляя к тем навыкам, которым не хватает уровней, до порогового значения. — Что покачу? — спросил Бизон. — Нормально все покачу, — тем же тоном ответил Дарк. — Но я вижу на тебе только 136 уровней. Это потому, что некоторые навыки тормозят. Вброшу в них немного свободного и обнулюсь. Через пять минут стану нуб-нубом. — Да ты и так нуб-нубом, — рассмеялся прыщ, но под строгим взглядом отца мгновенно стушевался и сделал вид, что очень заинтересовался узорами на каменном алтаре. «Не обращай на моего шалопая внимания», — вздохнул Бизон. «Он, наверное, до 30 лет собрался ребенком оставаться». «Что в голове ерунда, что на языке. И какие наши дальнейшие планы?» Дарк пожал плечами. «В принципе, в ближайшее время вы мне не нужны. Яма обновляется пять часов». Лезть туда раньше — это самоубийство. Да и срок обновления обнулился. Заново начнут часы отсчитываться. Я обычно вначале вокруг города качался. Там мобы удобные, у меня с ними процесс отработан. Приподнимался на них и забирался вон на те холмы. Там скелетов много, их удобно валить, искать не надо. До шестидесятого на них прокачивался, до следующего обновления ямы. Но это поначалу. Сейчас я эти места перерос. «Это как ты так быстро приподнимаешься?» — изумился прыщ. Дарк, осознав, что случайно сболтнул лишнее, ответил как можно более безмятежным голосом. «Не забывай про свободный опыт. Я из-за него добираю хорошо, мне хватает. Плюс свитки дорогие и все такое. Я на не экономлю». «Откуда у тебя столько свободного прогресса? Чисто с этих жетонов?» «За геройство много подкидывают», — пояснил Бизон. А еще при каждой ступени обновления можно выбирать один из рабочих навыков, если звезда есть. Тогда опыт на них не попадает, а в свободный переходит. Понятно, кивнул кинжальщик. Не знал. Ты теперь только внизу качаешься, уточнил Бизон. В принципе, да, кивнул Дарк. Я на седьмом круге при обнулении уже не в полный ноль ухожу, а всего лишь до 120 спускаюсь. То есть в пределах 20 уровней кидает. — Да? Не знал, — удивился здравяк. — Я тоже не знал. Сам удивился. Никто, кроме меня, выше пятого не забирался, вот и нет информации. Только до пятого в ноль уходишь, а потом такая вот поблажка начинается. Все равно прилично набираться приходится, но уже не так смертельно, как если с самого начала качаться. — Да за такую инфу многие бросятся перерождаться, — заметила кошка. — Это очень ускоряет дело? — Да, ускоряет, — согласился Дарк. Но не так уж сильно. Со 120 до 140 тоже не непросто подниматься. Там ведь количество опыта нарастает от уровня к уровню. Так что я время терять не буду. Знаю тут неплохую полянку, чуток погоняют там мобов своим свинорезом. На последних словах постучал указательным пальцем по рукояти меча, лишний раз доказывая окружающим, что является приверженцем контактного оружия. Эх, такой актер в дарке пропадает. — Тогда предлагаю разделиться, — заявил Бизон. — Раз мы Дарку не нужны, займемся пока что разведкой. Надо проверить данжи, которые он показал. — А что там проверять? — с недоверием спросил Дарк. — Мы договаривались, что боссов и элитников валим вместе. — Я ведь вам потому и сдал все, что нарыл здесь по ним. — Все нормально, не напрягайся. Без тебя не тронем ничего, кроме простых мобов. Посмотреть надо. Есть у меня идеи насчет этих данжей. Мне количество нравится, ведь ты их много здесь нашел. Но пока не посмотрим говорить о чем-то рановато. Я в основном их в глаза не видел, признался Дарк. Находил иногда карты или обрывки карт. Вот на них данжи часто встречались. Не важно, как ты их находил. Важно, что мы теперь знаем, где они. Не придется тратить время на поиски. Иди качайся до следующего захода. Меньше пяти часов осталось. Следующий заход отличался от первого тем, что отряд работал чуть хуже. Складывалось впечатление, что семейка Бизона чересчур перенервничала. Суетились много, вечно спешили, а под конец начали тупить и слились на десяток волн быстрее, чем в первый раз. Хотя, по мнению Дарка, делая они все как тогда, как минимум должны были повторить старое достижение. или новый рекорд установить. Шансы были, ведь шли, несмотря на нервозность, не так уж и плохо. Пока Дарк после воскрешения возился с алтарем, кошка и прыщ, ничего не сказав, исчезли во вспыхнувших арках переходов. Пришлось нехорошо уставиться на Бизона. Тот без слов понял, что есть вопрос, и пояснил. Им надо по-быстрому смотаться в несколько мест, Это рядом по Эртии, не переживай, нарушения клятва нет. А почему мне не сказали? Долго было рассказывать, да и скоро ты сам все поймешь. Это что же вы там такое мутите? Ради чего прыгаете телепортами, если можно на Маунте спокойно добраться?» Продолжал Дарк подозревать какой-то подвох. «Мы с тобой как раз и доберемся», — сказал Бизон. «Но вначале хоть немного подкачайся на своих обычных мобах». А потом не жалей свободный опыт. Надо, чтобы ты был одет получше и без штрафов. За два часа справишься? Два часа? Нахмурился Дарк. Мне на нормальный качу около пяти надо? Пять многое. Стемнеет раньше. Два часа покачайся, потом сделаем одно дело. Но что за дело? Хорошее дело. Тебе понравится. Если, конечно, оно выгорит, в чем я пока что не уверен. Но мы с кошкой и с в процессе. Работаем над этим. Постараемся справиться. Суть задуманного начали доводить спустя те самые отведенные два часа, когда он в сопровождении Бизона приближался к ближайшему данжу. Дарк уже попробовал соваться в это подземелье, но далеко не продвинулся. Слишком неприятные мобы, многие из них вешали долгоиграющий контроль. Можно, конечно, перед схваткой принимать иммунки или химию, повышающую сопротивление от здешней гадости. Но это откатит прием зелий на долгий срок. Очень уж строгая игра насчет таких вещей. Если при помощи сильных склянок с каждой кучкой обитателей подземелья разбираться, он в одиночку неделями будет проходить в ожидании восстановления способности принимать алхимические препараты. Недели ударка не было, так что пришлось бросить эту затею. Но сейчас вот возвращался, чтобы довершить начатое. И на этот раз уже не в одиночку. Мы проверили все двенадцать данжей, пояснил Бизон. Два забраковали, они какие-то непонятные. Там и загадки странные, и боссов неизвестно сколько. Мы эти орешки, конечно, расколем, но попозже. Надо правильный подход найти. А вот остальные десять — просто заглядение. Пока ты качался первый раз, да и второй, мы все их зачистили. Оставили проходы к боссам и не тронули элитников. Всех остальных снесли. Извини, тебе открытие многих мобов не засчитают, но это мелочи. Только времени потратишь. Тебе ведь квест важнее. Данж, как и яма, держится пять часов. Если из него выйти спустя этот срок, мобы опять появятся и придется чистить заново. Но если до того, как таймер обнулится, туда зайдет кто-нибудь из пати, отсчет пойдет по новой. Так что еще раз извини, мы не стали сильно стараться на волнах. Боялись, что за пять часов не справимся и придется все заново начинать. Пришлось чем-то жертвовать. Пока что ты ничего не потеряешь, за боссов хорошо накинут. Кошка и прыщ прыгали к входам в данжи, чтобы запустить таймеры по новой, догадался Дарк. Да, маунтами было не успеть, мы все-таки долго в яме провозились. Но зачем так сложно? Ведь можно их спокойно по одному чистить, а не десять сразу. Есть кое-что, ответил Бизон. Азиаты один раз рекорд поставили в одной из только что открытых провинций. За день... Вынесли пять новых данжей. Рекорд этот продержался с полгода, пока его Коршуны не побили. Они под контроль семь новых данжей взяли и зафармили их в один отряд. И азиатам, и Коршуном засчитали вкусные достижения. «Понял теперь, к чему я веду?» Дарк кивнул. «Понятно. Решили перебить их рекорд. Но ведь это нубские данжи невысоких уровней». «Разве на таких сработает?» «У них тоже не все сложными были. Вот и сработало. Главное, что это новые данжи. Их еще никто ни разу не прошел». «Вижу, ты продумал то, чем здесь можно заняться». «Это у меня еще со старых времен идея завалялась», — сказал Бизон. «Тогда не успел. Не дали успеть. А сейчас все должно получиться. Главное, не лезь к боссам, стой за нами». как всегда стоишь. Достижения всем засчитывают, кто в отряде. Хоть работай, хоть спи, без разницы. «А свои пять звезд ты на том открытии сделал?» Не удержавшись, поинтересовался Дарк. «У меня звезды скрыты», — сказал Бизон. «На форуме за них прочитал». «И на форуме, и тут». «Я не совсем тупой. Я знаю, как бафы от звезд выглядит. Ты их по четыре раза кидаешь». А это значит, что у тебя полный комплект. Бафа нет, только на первый. Я по разным местам их собирал, — уклончиво ответил Бизон. Но да, ты прав. В том месте прилично успел урвать, пока возможность была. А что будет дальше? Со звездами? — спросил Дарк. Непонятно, получается. Ты это о чем сейчас? — уточнил Бизон. О том, что я ведь тоже все пять собрал. Полный комплект из 15 достижений. Зачем таким, как мы, новые достижения? Получается, новые геройские бафы нам уже не получить. Остаются только бонусы от убийства боссов. Так ведь? Но у вас очень высокие уровни. Гораздо выше, чем уровни боссов. Получается, там бонусы будут сильно резаться. Да, кивнул Бизон. И еще, боссы, таким хитрым, как мы... Могут особые дебафы кидать. Случались хохмы, когда пати 250-х сливались в данжах 30 уровня. Не ожидали, что дебаф таким сильным окажется. Ну бы, конечно, хоть и прокачанные. Умных так не подловить. Нам это особо не грозит. Мы свои достижения за данжи урвем, за прохождение. Там штрафы, если и бывают, мы их не заметим. Но я понял, о чем ты. Нет, Дарк, все нормально. Достижения и дальше будут тебя усиливать. Так же, как в начале, блоки по три достижения будут суммироваться в особый бонус. Только это уже не звезда получится, а прибавка к текущей звезде. Ты как бы сможешь качать свои звезды, делать баф от них сильнее. Это как? Какой там порядок? Система неоднозначная. Гайдов по ней ты в сети не найдешь. Грубо говоря, за следующие три звезды тебе дадут дополнение к первой твоей звезде. Какое именно, неизвестно. Каждому свое. Плюс могут на выбор предложить. И еще три достижения получишь, и это уже ко второй звезде бонус. Потом к третьей, четвертой, к пятой. И название при этом менять можно. Если надо... Смена будет с оповещением. Все как в первый раз. А потом что? Опять к первой очереди переместиться. Догадался Дарк. Да, опять. И звезды твои будут второго уровня к тому моменту. На третий уровень уже пойдут. А когда я третий уровень всем им прокачаю, что дальше? Снова на первую переключит, и четвертый уровень стану им качать? Наверное. Ты не знаешь. Да во всем Эксе нет никого, кто собрал столько достижений. Не проверили еще? Да тут тех, кто на второй круг звезд пошли, по пальцам пересчитать можно. И сегодня ты точно станешь одним из них. А я почти до третьего доберусь. Если ничего не помешает. Одного достижения не хватит для Апа пятой звезды. Глядишь, завтра-послезавтра на чем-нибудь и получится проверить, как там оно дальше будет. но ну, потом глядишь на четвертый замахнусь это я неплохо губу раскатал а ведь выгореть может места здесь хорошие главное сейчас не напортачить не напортачили происходящее можно было назвать галопом по данжам весь поход дарк почти не слезал с зеленоплюя доскакав до очередного босса спешивался ждал когда троица поступит с хозяином подземелья нехорошо, прыгал в телепорт и вновь забирался в седло. И так десять раз. По самым скромным подсчетам, отряд на одни свитки телепортов сегодня слил денег больше, чем за месяц расходует типичная семья среднего класса в какой-нибудь далеко не самой бедной стране. Но даже без учета достижений, за которые не жалко заплатить, получено много полезных вещей, которые, если продать, должны окупить все расходы, а то и прибыль дать. Жаль, что данжи низкоуровневые. Самым серьезным босс чуть-чуть до 190-го не дотягивал, и он был один из двух, с которыми пришлось провозиться больше пяти минут. Остальные в лучшем случае сотню секунд держались. За таких наградили прилично, за всех прочих куда скромнее. Игровая система не любила поощрять серьезных игроков, забирающихся на поляны для нубов. Но да все равно прилично перепало. Грех жаловаться на несправедливость. После седьмого данжа выпал лог с предупреждением о повторении одного из величайших рекордов в истории Экса. И даже скромное поощрение подкинули свободную единичку к навыкам. После восьмого... кроме обычного сообщения в синий и красный чаты о победе над боссом и первом проходе данжа, уведомили, что величайший рекорд побит. Ну а следом объявили случившееся достижением и осыпали наградами, как полагается. После девятого засчитали новый рекорд и награду выделили в два раза побольше предыдущей. Так что после десятого босса Дарк замер погрузившись в себя в ожидании набора приятных логов. Кошка тоже застыла на месте, опустив зажатый в руке посох. Бизон неспешно направился к туше дабы собрать лут, а прыщ торопливо заметался по пещере в поисках сундуков и тайников, которые в таких местах просто обязаны быть. Как и папаша, почему-то не проникся торжеством момента. Ну да первый чересчур суровый и потому не впечатлительный, а этот неугомонно суетливый. Ни секунды на месте простоять не способен. не парень, а капля ртути на танцполе в разгар разудалой вечеринки. Внимание! Только что отряд героев с участием Дарка впервые в истории Экса преодолел все три магические барьера катакомб запрещенного хаоса. разгадав загадку лабиринта и победил его вечного хранителя. Величие такого подвига трудно описать словами. Давайте поаплодируем героям. Великое свершение, достойное внесения в историю. Поздравляем Дарка с очередным достижением. Совершайте великие подвиги и награда не заставит себя долго ждать. Внимание! Вы совершили великое достижение. Вы получаете бонус. плюс два свободных уровня, плюс шесть свободных очков основных навыков, плюс четыре свободных очков к ремесленным навыкам, плюс три свободных очков к характеристикам, плюс два свободных очка к ремесленным характеристикам, плюс тысяча очков прогресса к наблюдательности, плюс тысяча очков прогресса к харизме, плюс две очков прогресса к познанию. Вы получаете Плюс семьдесят пять к общей репутации. Поздравляем!» Это за прохождение данжа выделили. А чуть раньше высветился лог за победу над боссом. Награда там совсем уж смехотворная, но это все засчитано как достижение первого ранга. Удачно ведь не за всех хозяев подземелий такое давали. За самые подземелье, да. Пусть заметно меньше – чем когда Дарку удавалось совершить такое в одиночку, но тоже ничего. А вот с прочими деяниями высокий уровень трех игроков в отряде играл в минус. За элитников, например, ничего не начисляли, кроме ни разу не героической награды, причем урезанной. Ну да куда деваться, это предсказуемо, они прекрасно знали, на что шли. А вот и последний лог пошел. С новым рекордом Экса. третьим рекордом за сегодня по одной и той же теме. Внимание всем жителям Экса! Новое мировое достижение. Только что отряд героев с участием Дарка впервые в истории Экса открыл за один день 10 страшнейших мест Экса. И все они были очищены от чудовищ в тот же день. Прежнее достижение совершил отряд героев с участием Дарка. Их деяние не будет забыто, но, увы, новое его превосходит, и потому именно оно будет зафиксировано на почетной странице алмазной летописи. Поздравляем безымянных героев и Дарка с очередным достижением, с великим достижением. Совершайте великие подвиги, и награда не заставит себя долго ждать. Внимание! Вы совершили великое достижение. Внимание! Достижение пятого ранга поздравляем вы получаете бонус плюс пятнадцать свободных уровней плюс 40 свободных очков основных навыков плюс пятнадцать свободных очков к ремесленным навыкам плюс 20 свободных очков к характеристикам плюс пятнадцать свободных очков к ремесленным характеристикам плюс пятьдесят тысяч очков прогресса к харизме плюс сто тысяч очков свободного опыта к основным навыкам, плюс 50 тысяч очков свободного опыта к ремесленным навыкам. Вы получаете плюс тысяча очков к общей репутации. Поздравляем!» У Дарка уже начала голова распухать от обилия текстовой и цифровой информации, прошедшей через его сегодняшние логи. «А ведь это еще не все!» Десять данжей и столько же их хозяев, боссов. За последних далеко не всегда давали достижения, зато три выделили из-за поставленных один за другим рекордов. Дарк за один день полностью закрыл второй комплект звезд. Как там говорил Бизон, никто точно не знает, будет ли работать геройская система так же и дальше на четвертом круге. Если так и дальше пойдет, скоро Дарк это узнает. Очень скоро. Новые знакомые такие дела не затягивают.